«Гоп-плитки твои!» «На что?» «Пусть следят!» «Не верю я ей». За эти два года Чокея побывала во всех рыбацких селениях. Да и не только в рыбацких. Ей дали коня, лодку, и она могла посещать любое место, где есть рабыни. Чокея стала думать, что ей поверили. За нею не следили, часто отпускали одну без охраны в дальние поездки. Настало время вершить задуманное. Она начала с того, что в каждом селении нашла верную женщину, через которую можно было узнавать все, что там происходит. В один из осенних вечеров царица Годейра Встретила Антагору во время моления. Она отвела ее в левый притвор храма, сказала, «Я слышала, у тебя есть рабыня, которая прибрала к своим рукам все устье, а тебя завалила рыбой. Рыбачки должны ловить рыбу. Но она не ловит рыбу, а ездит по всему устью и учит. Твоя правда». Шляется она повсюду, бездельничает. Возомнила, что выше хозяйки. Думаю, послать ее на каменоломни. А мои рыбачки кормят меня рыбой скудно. Может, она моих научит? Продай ее мне. Я не поскуплюсь. Бери. Хоть завтра же. После моления Антагора зашла к сестре. Я была права тогда. Сустье доносит, что Чокея мутит рыбачек. — Так убей ее. Она свое дело сделала. — А может, продать царице? Она просила. — Продай. Пусть у басилевсы прибавится хлопот. На новом месте жизнь Чокея не изменилась. Она также ходила с рыбачками на лов, ездила по всем селениям рабынь, их жизнь во владениях царицы была не легче. Однажды гоплитка ударила Чокею по лицу плеткой. Багряный шрам увидела приехавшее в селение Годеира. Она велела наказать гоплитку, а охране сказала — Передайте всем: Чокея, несмотря на то, что в плену, дочь царя. Всегда помните это. А через месяц Чокею посадили в крытую повозку и повезли ночью тайно, чтоб к утру привести обратно. Распростерла над фермаскирой свои влажные крылья зимняя ночь. Пустынные улицы города, третьи сутки моросит дождь. Укрылась под сводами ворот стража крепостных стен. По берегам фермадонта медленно движутся редкие конные разъезды. Темны окна домов, и только изредка тишину улиц нарушают мерные шаги, сторожевых гоплиток. Но вот показалась на площади крытая повозка. Прогрохотала по камням мостовой, свернула в одну из улиц. Объехала кругом дворец царицы Годейры, остановилась у калитки сада. Служанка ввела Чокею в калитку дворцового сада. С предосторожностями они пробрались в комнату при конюшне. Здесь Чокея осталась одна. Встречи с царицей она ждала с волнением. Трудно было предугадать, зачем ее привели сюда. Может быть, царица узнала о заговоре и решила убрать смутьянку с побережья? Но для этого не нужно было делать ее гоплиткой и звать во дворец. Нужно просто убить. Видимо, она для чего-то нужна царице. Но для чего? Наконец Чокею повели. Темным коридором, почти на ощупь, они прошли к башне, долго поднимались по винтовой лестнице.